Глава шестая «Молодой человек, хватит мне голову дурить. Я признаю, что ваш жук действительно является полноценным фамильяром. Он выполняет команды, обладает несколькими мутациями, способен участвовать в сражениях, что делает его боевым фамильяром второго ранга. Но этот хомяк, обычный хомяк, не пытайтесь меня обдурить. Я прекрасно знаю о льготных кредитах на развитие фамильярных заповедников». «Вам не получится под видом магических животных зарегистрировать обычных домашних грызунов!» Смотрела на меня сквозь толстые линзы очков зловредная тетка, которая уперлась не меньше Фомы и отказывалась меня слушать. На нее не действовало вообще ничего. Я уже со всех сторон пытался донести до нее, что мой Фома — просто стеснительный хомяк, способный трансформироваться в размере и использовать магию. «Но нет!» «Она меня не слушала и верила лишь своим глазам. Ведь если он и впрямь фамильяр, то обязан слушать мои команды. А Фома...» Он снял всю экипировку и свернулся калачиком в моем кармане в минимальной форме, прикидываясь сонным простачком. Понюхает, поищет конфеты, убедится, что ничего нет, и, игнорируя меня, сваливает в закат. Вернее, в карман. «Хорошо еще, что я Виви заранее подготовил и на плечо посадил. Так бы еще и с ее регистрацией были проблемы». «Женщина, вы поймите, фамильяры — это один из моих навыков для сражений. Я не смогу призвать и использовать хомяка в магической дуэли, если он не будет должным образом зарегистрирован». «Боже, ну сколько можно повторять, Ярл? Вы же вроде бы на русском говорите». Устало запрокинула она голову и уставилась в потолок на пару мгновений. В качестве кого вы хотите зарегистрировать своего хомяка и использовать в бою? Наживки для других фамильяров? Дуэли призывателей и звероловов, конечно, набирают популярность в последнее время, но никто не использует мелких хомяков для таких гнусных маневров во время боя. И последнее, еще раз повторяю. Если это фамильяр ваш, и мне предстоит его регистрация, то почему он не слушается? «Фамильяр, что не исполняет команды, неконтролируемый монстр, которому я не выдам разрешения ни в коем случае!» Моя рука встретилась с моим же лицом. «Никаких шоколадок, никаких шоколадных фабрик, о конфетах вообще забудь!» — пригрозил я, но Фома лишь поводил носом и свернулся калачиком. «Стесняется он, блин! Смущается, юкорный бабай!» А мне что делать в напряженных баталиях, где я собираюсь сделать ставку как раз на фамильярах? И плевать, что они как боевые не выглядят. В них плещется мой эфир. На деле они будут сильнее и опаснее любых других монстров. Фома так вообще может рояли нагло кидать магом, с легкостью продавливая магические щиты оппонентов и оставаясь при этом вне досягаемости для их атак. «Хорошо. Выдайте мне справку, что фамильяр Фома не признается мутантом, и его появление на поле боя будет приравнено к появлению домашнего животного, чтобы никакие санкции за дальнейшее развитие событий не были ко мне применены. И никоим образом это не стало причиной появления вопросов со стороны любых государственных структур империи». «Это... какой вы упертый!» «Ладно, давайте я сперва зарегистрирую эту милашку-очаровашку глазастую». и затем уже подумаю над бумагой для вашего хомяка. Я уже начинаю верить в то, что он и впрямь не простой хомяк. Слишком вы упрямы. Не переживайте. Если он не мутант по документам, но я смогу его использовать в битвах с вашей справкой, а эти идиотские кредиты мне не выдадут, то все будут довольны и спокойны». «Вообще, идея с питомником монстров, где можно разводить фамильяров на продажу, отличная идея для отмывания бабла». «Мне все равно надо будет заниматься каким-то бизнесом после того, как получу такую возможность». Шоколадную фабрику Фами обещал, но теперь, после его перформанса, она под вопросом. А Виви сообщил все, что знал сам. Крылатый мутант, прост, срок жизни меньше года. Способен к полету, произошел от летучей мыши. Ее померили, взвесили, оценили, как она выполняет команды и присвоили статус фамильяра седьмого ранга. Это самый низший ранг, так как магическими способностями она не обладает и используется больше как эстетический фамильяр для укрепления статуса аристократов. Таких в Москве большинство. Выглядят по большей части как обычные домашние животные с минимумом мутаций и по боевым свойствам не опаснее только штучнувшихся от спячки молодых простов. Справку в итоге мне дали. Правда, на это ушел лишний час, так как потребовалась помощь юристов. ну все теперь если что я предупреждал и вздумай использовать хомяка в бою вопросов не возникнет будь у меня такая бумажка до случая на вокзале я бы вдвое меньше бумаг заполнял при опросе К слову я удивлен что меня не узнали благодаря этому случаю вообще ни меня ни фому журналисты на камеру не зафиксировали Так что, как мы выглядим и кто те прохожие, что обезредили преступника, они не знали. Только мизер информации, полученной от пресс-службы полиции. Новость пошумела, конечно, но эффект не был таким мощным, как я ожидал. А быть может, я просто попался на такую бабку, что все время работает и телевизор не смотрит, новости не читает. Их там всего три в этом отделении работало, и они явно не успевали справляться с большим количеством приручителей, что приходили к ним на прием со своими вопросами. Такое вот новое направление, что активно развивается с одной стороны и буксует на официальном уровне. Не хватает ни законов, ни инфраструктуры для работы с фамильярами. Но, я так думаю, это не зря. Фамильяров содержать дорого. Но в бою они могут чуть ли не удвоить силу мага и помочь ему справиться с опасной ситуацией. С учетом наших трудностей с охраной пограничных с Сибирским кольцом земель, напрашивается вывод о необходимости поддержки этого перспективного направления. Впрочем, императору сейчас не до этого, как и его матери. Исследования по части технологии и техники тоже буксуют. ведь они ограничены редкостью, объемами измененных материалов и, соответственно, сумасшедшей дороговизной. Да уж, раньше было проще. Если пару сотен лет назад какой-нибудь шальной злом появлялся на окраинах княжества, это уже вызывало ропот толпы, и горно созывали все боеспособное население. Долгая сеча, кровавая битва, выслеживание отделившихся от орды монстров. Это случалось раз в пару лет. А сейчас взять какое-нибудь архангельское княжество. Там только за этот неполный год было одиннадцать зафиксированных открытий разломов. Еще и вторгались в соседние территории группы мутантов больше десяти раз. И это считается отличным годом, беспроблемным. Ведь ни одного излома не появилось. Наши предки от таких цифр сошли бы с ума. А если бы под какой-нибудь резанию вдруг появился бы излом... то, скорее всего, этого города уже бы не было. И Изломы вообще — молодая болезнь этого мира. И еще полвека назад о них знали, но видели очень редко. Была парочка в Сибири, да и в других странах, в районах пустошей, бескрайних степей, непроходимых болот, пустынь, в безлюдных горах. В общем, там, где людей мизер, они и были. Туда ходили отважные авантюристы из числа сильнейших магов и воителей. Отправлялись отряды воинов, чтобы сдерживать угрозу. И что? Прошло полвека, и эти изломы, словно миазмы, распространились по всей Земле. Даже посреди городов сейчас порой появляются трещины и провалы в Земле. Словно в противовес прогрессу человечества кто-то выкрутил настройки сложности выживания на планете на максимум. И ведь было же время, когда мы верили, что окончательно победили эту заразу. 80 лет назад, согласно учебникам истории, произошло сумасшедшее раскрытие разломов по всему миру. Миллионы монстров за считанные дни появились на нашей планете, словно пытаясь сбросить человеческий вид с престола. Много тогда людей погибло. Тысячи населенных пунктов стерло с лица земли. Государства уничтожались и погибали. Даже империи разваливались. Война шла повсюду. В итоге числом огромных жертв и невероятных усилий удалось таки остановить экспансию монстров и перебить миллионные орды. А затем еще десятилетия ушли на то, чтобы восстановить мировую экономику, мощь и силу государств, урегулировать взаимоотношения между новыми и старыми странами. Говорят, все могло закончиться по-другому, если бы не несколько знаковых побед подряд на разных континентах и массовая переброска войск с одних берегов на другие. Ту войну назвали Первой мировой разломной войной. И ведь тогда не было изломов в мире. Практически. Даже страшно представить, что было бы, будь монстра Альянс более сильным, и изломы были бы более распространенным явлением в те годы. «Мирослав, что-то ты долго. Проблемы были какие-то». поинтересовалась Маша, пока Юлия ковырялась в багажнике, пытаясь вместить туда все покупки, что сделала за эти два с лишним часа, которые я провел в царстве бюрократов. «Да, вот моя проблема!» Попытался я достать из кармана хомяка, но тот уже куда-то свалил, понимая, что сейчас его будут очень сильно ругать. «Сбежал!» «В общем, всех, кроме него, Фомы Стеснительного, зарегистрировали. Поехали поужинаем!» Дома ничего нет!» Я весь день с вами катаюсь, так что ничего не успела ни купить, ни заказать. А в багажнике что? Много всего. Шторки для ванн, полотенца, постельное белье, чистящие, моющие средства для посуды и прочего. А то ничего этого нет в доме. Много еще докупать надо? Ну, прилично. Дом огромный. Я только постельного 30 комплектов взяла, пол багажника занимает. А это все еще кому-то стирать, сушить. «Нам бы горничных штат. Дом и впрямь большой. Если будем вот так целыми днями кататься, не успеем ничего сделать», — проговорила Юлия, с завистью смотря в зеркало заднего вида на меня с Машей. Машина тронулась, и мы отправились в сторону дома, попутно разыскивая место, где мы перекусим. Я за последнее время здорово потратился, но деньги все равно еще имелись. Тут ведь и большая сумма за сданную официально добычу была. И сошитываю перевели нужную сумму, не рискуя подставлять себя еще больше. В общем, денег хватало. Но я за ними вообще не следил. А ведь еще и налоги рано или поздно платить придется. Хорошо бы найти кого-то толкового, кто этим займется. И чего я один все решать пытаюсь? Вслух озвучил я свои мысли и набрал Соколу. Пока выбирал его номер, заметил сорок два сообщения и больше десятка пропущенных вызовов. Как хорошо, что я на беззвучный режим телефон поставил. Барон Соколовский, слушаю». Поднял трубку мой товарищ, явно не узнав меня. «Ярл Краст, заявляю». «А, Ярл, здорово. Я телефон утопил вчера. Контакты потеряны. Обещали восстановить завтра спецы. Ну, как спецы? Племянник мой. Так что, извини, не узнал. Богатым будешь». А, твои слова до да императору в уши». «Я, кстати, именно из-за этого и звоню. У нас, если все будет продолжаться так дальше, деньги кончатся, и мы внезапно окажемся в кризисе, особенно если прозеваем дату оплаты налогов. Кто раньше у вас вел всю эту бухгалтерию?» «Ну, я вел. И Филин. И еще сестра Хрустального помогала иногда, консультировала. Она в налоговой работала одно время, а сейчас какому-то роду мелкому бумаги ведет. Финансовым помощником является». И как она? Сильна в своем деле? Умелая? Да, конечно. У них семья потомственных бухгалтеров. Это хруст у них, белая ворона. Не пойми, в кого пошел. Нам тоже такой человек нужен, Сокол. Сейчас мы просто мелкая группа, которая будет заниматься в столице, хрен пойми чем. Но долго так продолжаться не может. Будем создавать свой источник стабильного дохода, а там придется возиться со всей бумажной гадостью, платить налоги. Пока что думаю на тебя все организовывать и открывать. Позже, когда я получу право на ведение деятельности, уже на меня откроем или переоформим. Я пока постараюсь не потерять все то, что мы заработали. А ты подумай над тем, как организовать все процессы красиво и четко. Ладно? «Я бы предпочел бить монстров, чем этой ерундой заниматься», — честно признался Сокол. «Прости, здесь в столице из монстров только канцелярские крысы, что всю душу выматывают за время приема. И убивать их, к сожалению, нельзя. Даже пальцем трогать не стоит», — сказал я, вспомнив сразу несколько лиц, которые успели меня разозлить за этот день. «Вот за это я и не люблю столицу». «Ничего, зато ты полюбишь наш новый дом. Я такую домину выкупил. Вы все себя королями начнете ощущать». «Правда, он в обслуживании в месяц около ста тысяч стоит», — сообщил я ему, представляя, как он обалдеет. «Сколько? У меня на весь род уходит в месяц не больше десятки. Грёбанная столица!» Не выдержал молодой глава рода, который где-то там, на окраине империи, управлял парочкой деревень и прикрывал государственную границу своими патрулями из числа членов рода и скромными, по меркам имперских гвардейцев, бойцами. «Другой уровень, братишка. Что поделать? Так что давай морально готовиться и ищи кадры, которые позволят нам существовать в этом болоте бюрократии». «Ладно, я поговорю с Эльвирой. Слышал, она недавно развелась. Может и захочет в столицу с братом переехать. Развеется». «Рассчитываю на тебя. До скорого». «Удачи. Постарайся не набедокурить». «Ну, я же не дуб. Не переживай». Улыбнулся я, вспоминая, как за пару дней несколько раз вляпался в приключения, благо, без каких-либо серьезных последствий. «Да вам всем только дай свою удаль показать. Ты уж явно привык к битвам, а в Москве кому морды бить? Тяжело будет. Не переживай, я найду всем развлечения по вкусу. Уже есть пара идей. Приедете, обсудим». «Договорились». На этом и закончили. «Так, кто там мне звонил еще?» Пара звонков и СМС от ребят, что подтвердили дату приезда в столицу. Несколько звонков и сообщений от Юли, что интересовалась, можно ли ей купить какую-то мелочь в ванную. Ответа от меня она не дождалась, и в результате у меня теперь до верха забит багажник. Пара сообщений от Наташи с фотографией чемодана, самолета и сочинских пальм. «А я думал, за границу полетят». СМС-ка. Мы перенесли вылет и решили день рождения праздновать сразу на море. Кстати, теперь тебя на дуэль хочет вызвать сын Долдонова. Прости, он был слишком настойчив. Правда, он понятия не имеет, кто ты такой. Думает, что студент по обмену. Уже во все новосибирские академии и университеты заглянул, пытаясь узнать, где ты учишься. Идиот он, конечно, сказочный. Надеюсь, ты не в обиде. Ты ему скажи, что я в императорской магической академии учусь. Пусть поступает, когда вырастет. Только не распускай никаких слухов обо мне и не фантазируй на глупые темы. Тем более своим подружкам или родителям такие глупости не говори. Мне и без того проблем хватает. Лады, хорошего отдыха», — написал я в ответ. «Ну, раз она улетела, то подарок получит только по возвращении». «Юля, с подарком для внучки графа решила что-нибудь?» «Нет, босс, мне бы хоть немного информации о ее увлечениях». молодая и глупая любит все современное и не любит приемы бегает по торговым центрам спуская деньги родителей на бутики много мечтает и фантазирует описал я ее пары слов пытаясь быть искренним и понять самому чтобы ей подарить на тему чего фантазирует зацепилась за мою оговорку юля на тему глупостей рот у нее богатый так что всякую бытовуху предлагать бесполезно надо что то эдкое «А мы в деньгах ограничены. Может, ей портрет заказать?» — предложила Маша. «Или какое-нибудь колье. Одежду точно не стоит. Никогда не угадаем, что ей нравится». Озвучило и свое мнение Юлия. «Тормози!» — увидев вывеску магазина, приказал я. И Юля ударила по тормозам, из-за чего машина, что ехала за нами, едва не врезалась в нас. «Что такое?» — переполошилась девчушка. «Паркуйся!» Я вышел из машины и, выслушав гневную тираду в наш адрес, отправился в магазин «Реликт». О нем я слышал, еще когда жил в своей усадьбе с матушкой и наставниками, не зная забот. Очень дорогой магазин, но с очень крутыми вещами, сделанными из измененных материалов. Здесь не было боевых артефактов, не было тут и колец для рода и тому подобного. Но тут хватало предметов бижутерии, маленьких складных ножей. предметов мебели, кошельков, сумочек и всего прочего из крайне долговечных материалов, добытых в изломах или вокруг них. Вау! Оценили все то, что здесь продавалось девушке, и с щенячими глазами стали смотреть на все это великолепие. Добрый день, уважаемые! Рады приветствовать вас в нашем магазине. Особенность этого магазина была в том, что здесь не имелось ценников. Реальную стоимость изделия знал лишь продавец. Старый сухой дедушка что заправлял этим магазином? В нашей империи магазинов было всего пять, и все принадлежали одной семье. Дедок тоже был частью этого рода, да рода непростого. В их семье все — настоящие мастера своего дела, ремесленники от Бога. Почти все, что было здесь представлено, являлось результатом их труда. «Добрый день! Мне нужен подарок на шестнадцатилетие внучки одного уважаемого мной аристократа». «Тогда вы точно пришли по адресу. Пойдемте со мной». И мы подошли к большому цветному каталогу. «Здесь вы сможете увидеть даже то, чего нет в данном магазине. Скоро ли день рождения? Быть может, вы хотите сделать что-нибудь на заказ? Меньше недели, уважаемый. Боюсь, не успеем». «В таком случае, боюсь, действительно не успеем». Убрал дедушка одну огромную книгу и оставил вторую, поменьше. «Было действительно сложно. Я бы и себе парочку аксессуаров для статуса прикупил. Очень понравилась одна ручка из титана с золотыми прожилками в виде рун. Такую иметь — это действительно статусно». В итоге мы остановились на симпатичной брошке из серебра, золота и парочки бриллиантов, окружающих большой изумруд в центре композиции. И цена этой красоты оказалась заоблачной. Так как у нас не было ни карт лояльности, ни статуса, то заплатил я по полной, отдав 120 тысяч за, в общем-то, обычный, немагический артефакт. Зато это произведение искусства способно пережить и пламя пожара, и потоп, и любое другое несчастье. Опять СМС от кого-то. Отправитель неизвестно. Ну что, ты готов перейти на новый уровень наших взаимоотношений? Если да, отправляйся в свой дом. Запрись в спальне один, никаких посторонних, даже фамильяров. И включи компьютер. Куратор ДЖ. Ну, будем считать, что бегая по этим адским закоулкам бюрократических царств, я достаточно отдохнул. Теперь можно и поработать.